Глава 10. Я оказалась права. Через пару часов в лавке появились очередные посетительницы. Две говорливые женщины, щебетавшие без умолку. Они перетрогали и перенюхали абсолютно все, что имелось в лавке, замучили меня вопросами, ответы на которые едва ли слушали, и к тому же оповестили меня обо всех самых горячих сплетнях. Словом, проводив их, я вздохнула с облегчением. Был еще странный мужчина, молчаливый и хмурый. Он поздоровался, лишь слегка склонив голову, ткнул пальцем в один из сборов для отвара и также безмолвно попрощавшись ушел. К вечеру я закрывала лавку в смешанных чувствах. С одной стороны, мне было безумно приятно знать, что мои труды не пропадают зря, а с другой – дикая усталость и понимание, что теперь придется трудиться в два раза больше. К тому же запасы трав нужно пополнить основательно так. Какое-то время на Джека я злилась. После же злость прошла, и, вспоминая мужчину, я лишь довольно улыбалась. И слово «благодарность» приобрело уже не столь кровожадный оттенок. Не полагаясь на собственные кулинарные способности, отправляюсь в ближайшую ресторацию, что находилась в «Желтом квартале». Заказываю то, что кажется аппетитным, судя по картинкам в толстенной книге «Перечня блюд», и возвращаюсь домой. Далекий бой часов заставил поторопиться. Стол, приспособленный мной под прилавок, ставлю посередине комнаты, накрываю его скатертью, которую предусмотрительно купила еще в первый день своего приезда в столицу, и заставляю принесенными вкусняшками. По мне так выходит королевский ужин. А пока Джек не пришел, решаю заняться делом – расфасовать сухую траву по мешочкам, поставить настаиваться готовые сборы, подготовить глину для сушки. отмерить нужное количество масел, растереть в порошок цветы липы и… На последнем монотонном действии решаю положить голову на твердую столешницу и прикрыть глаза, всего на секундочку, чтобы проснуться, когда уже стало светать, лежа в собственной кровати и бережно укрытая одеялом. Первое мгновение бездумно смотрю на потолок, потом вскакиваю и, перепрыгивая через три ступени к ряду, несусь вниз. На столе лежит записка, в которой значится был весьма тронут твоей заботой спасибо за ужин джек я конечно знаю его не так долго но с уверенностью могу утверждать что писал он эти строки с ироничной улыбкой на губах а потому сама улыбаюсь и тут же испуганно вздрагиваю это что же получается он отнес меня в спальню прямо на руках сам дом нахватался у джека не иначе ехидно смеется в ответ на мои мысли и подтверждает Я предлагал ему оттащить тебя волоком, но он от чего-то отказался. Вот тебе и друг, вот тебе и соратник. Но вместо обиды вновь улыбаюсь, чувствуя, как лицо вспыхивает обжигающим жаром. Оригинальная вышла у меня благодарность. Пожалуй, так Джека еще никто не благодарил. Этот день проходит так же суетливо, как и предыдущий. Нет, Алиана пощадила меня и не стала советовать навестить лавку красоты в сером квартале, всем своим знакомым, за что я бесспорно должна сказать ей спасибо. Но и тех заказов, что неожиданно свалились на меня, было вполне достаточно, чтобы не разгибать спину целый день. Так что вечер я ждала с нетерпением. Ноги гудели и сводила скулы от бесконечных вежливых улыбок. И только сажусь в кресло, предусмотрительно заперев дверь, как в нее вновь тарабанят. настойчиво но все ж неотвратимо ожидая моего ответа. Хотелось притвориться, что у меня нет дома, что горемычная криска сдохла, как лошадь, перебравшая с работой. Но совесть, чтоб ее волки глодали, не позволила мне этой вольности. Поднимаюсь, едва не кряхчу, словно старуха дряхлая, и подхожу, чтобы увидеть на пороге Тимоху. Вид у него, должна признать, весьма непривычный. Широкие штаны, рубаха, заправленная в них же, и кожаный жилет. или не кожаный, но черный и поблескивающий при свете заходящего солнца. «Здравствуй!» — говорит тихо и смотрит на меня бегло, будто боится в глаза заглянуть. «Здравствуй!» — выдыхаю не менее тихо, и в голове моей, на решето похожей, начинают вертеться мыслишки. «Наша последняя встреча и обещание...» «Ярмарка!» — бормочу вслух и прикрываю лицо рукой, лишь бы парень не увидел разочарования, что на нем написано огромными такими буквами. «Да», — подтверждает Тимоха и опасливо уточняет, — «ты забыла?» Вот как ему сказать? Как есть? Тогда обидится. А уж что-что, но обижать мне его совсем не хочется. «Нет, вовсе нет», — бросаю преувеличенно бодро и оглаживаю подол платья, которое так, кстати, не успела сменить на домашний халат. «Видишь, я уже готова». Кажется, парень не вполне верит моей лжи. В глазах его плещется сомнение, но я стараюсь исправиться и начинаю болтать обо всем, что только успевает залететь в мою непутевую голову. Я тут ждала тебя, и вот решила немного делами заняться. День вышел, должна сказать, довольно насыщенный. Хотя бы в последнем я ему ничуть не солгала. «Вижу», – откашливается Тимоха, когда, наконец, я замолкаю. «Дела у тебя идут хорошо?» и обводит обустроенную лавку позади меня внимательным взглядом. При мысли, что еще каких-то два дня назад я бы бросилась орошать его блестящую жилетку слезами, улыбнулась широко, без единой капли фальши. «Очень хорошо!» Словом, помедлила, обернувшись на обустроенную комнату. «Мне не на что жаловаться!» Тимоха хотел что-то сказать, даже рот открыл. но от чего то смутился и лишь неопределенно пожал плечами, принимая мой ответ. Впервые с домом я расстаюсь с такой грустью. Мне бы в кроватку, вытянуть уставшие ноги, но... Эти мечты так и остаются пока мечтами. Прогулка наша с самого начала выходит какой-то неловкой. Яда и Тимоха тоже не знаем, о чем говорить. Мы просто идем по серому кварталу в полнейшей тишине. а встречающиеся люди посматривают на нас с каким-то ехидным недоумением. Будто и не могут два человека идти рядом вот так, молча, будто имеется в этом какое-то негласное нарушение вековых устоев. Я никаких нарушений, к счастью, в этом не узрела, а потому еще немного позволила себе идти и просто молчать. Правда, когда мы переступили границу, оставив квартал бедняков позади, удержать восторженные возгласы не удалось бы при всем желании. Улочки, приглянувшиеся мне еще в первый день приезда, преобразились, и без того аккуратные палисадники обзавелись волшебной красотой в виде россыпи разноцветных фонариков и цветочных гирлянд. На каждом балконе, у каждого окна и из каждой распахнутой настежь форточки торчали флаги. Они переливались в свете гирлянд и почти скрывшегося за домами солнца. «Что это?» – протягиваю, восхищенно оглядываясь по сторонам. Улица будто превратилась в одну большую комнату, где живет дружная и шумная семья. Горожане, встречая друг друга, бросаются обниматься, счастливо хохотать и зазывать к себе в гости на чай. В первое мгновение кажется, что что-то тут нечисто, ведь не может какой-то праздник настолько поменять людей. Но Тимоха отвечает – может. Это давняя местная традиция. Один раз в год горожане обязаны забыть о ссорах и обидах и открыть свои сердца навстречу друг другу. Последние слова он говорит так, будто подражает кому-то. Я не удержалась и фыркнула от смеха, на что он улыбнулся вполне искренне и преобразился. Глубокая складка, что пересекала его лоб, исчезла, и взгляд, в него будто щедрой щепоткой, насыпали ярких солнечных лучей. «Я знал, что тебе понравится», слегка краснея под моим внимательным взглядом выдал тимуха Мне действительно очень понравилось. И представление приезжих артистов у фонтана, и лихие сражения на площади под ветвями раскидистого дуба, и торговые ряды, на лавках которых какой только дичи не продавали. Кажется, Тимоха быстро пожалел, когда мы остановились у первой лавки с душистыми травами. Потом была вторая, третья, четвертая. Я находила все новые и новые растения, названия которых, да и внешний вид, только и знала из книг. Потом была лавка стеклодува. О, такого блаженства при виде на всякого рода бутылочки да баночки я не испытывала еще никогда. Подумать только, хозяин этого прекрасного заведения мог, лишь сминая в руках склянку, изменить ее форму на самую причудливую, какую только можно представить. Вот это я понимаю, талант. Мое умение смешивать в нужных пропорциях травы и отвары из них не шло ни в какое сравнение с этим. Кристи, возложивший на себя обязанности сумконосца Тимоха, не выдержал после очередного восхищенного возгласа. «Нам пора идти!» Я не сразу понимаю, что он имеет в виду. «Что?» «Пора идти!» – терпеливо повторяет парень, удобнее перехватывая сверток с купленными склянками, отчего те жалобно зазвенели. «Куда?» – удивляюсь, не желая отрывать взгляд от ровных рядов баночек с красивыми деревянными крышками. таких хранить крем куда удобнее, чем в тех, что сейчас есть у меня. Сейчас будут запускать огненного дракона. Мне честно признаться ни о чем не сказала его пояснение, но торговец стеклом мягко подтолкнул меня в сторону Тимохи и с улыбкой сказал: « Идеете, красавица, такое представление нельзя ни в коем случае пропустить. Какое еще представление, когда у меня тут такой выбор тары? Скажите, где вы живете? а завтра, перед тем, как покинуть город, я заеду к вам, и вы купите все, что вам захочется. Видя мое нежелание никуда уходить, торговец выбрал самый действенный способ спровадить меня. Должна сказать, ему удалось, и только отойдя на приличное расстояние, и смотря на то, как парень увешан всякими сверточками и сумками, запоздала устыдилась. «Прости», – прошептала, кажется, краснее, до состояния переваренной свеклы. Я немного увлеклась. Смотря на улыбку Тимохи, можно смело делать вывод, что увлеклась я отнюдь не немного, но он отмахивается. «Не бери в голову!» и улыбается шире. «Я рад, что ты нашла то, что искала!» «Спасибо!» – бормочу, пытаясь совладать со смущением. «Все это…» – обвожу рукой купленное. «Как нельзя, кстати!» Место, куда мы пришли, было буквально забито людьми. Все толпились, вставали на носочки и что-то пытались разглядеть за спинами впереди стоящих. «Что это?» – спрашиваю, смотря на столпотворение. «Сейчас увидишь», – загадочно улыбается парень и тоже смотрит за спины собравшихся. С его ростом это было сделать не так уж сложно, а вот мне пришлось тянуться, прилагая неимоверные усилия, и все равно я ничего особенного там не увидела. Пока не раздался оглушительный треск, и над нашими головами не закружились огненные всполохи. Это и впрямь оказалось волшебством, даже еще большим, чем превращать нажатием руки склянку в любую желаемую форму. Огненный дракон, чье тело было соткано из всполохов пламени, кружил над собравшимися зеваками, завораживая диким танцем. Он взмывал все выше и выше, извивался и в финале разлетелся на тысячи мелких искр, что водопадом полетели вниз, но, не достигнув земли, потухли. «Невероятно!» – прошептала, никому не обращаясь. Да и Тимоха за поднявшимся гвалтом вряд ли смог бы услышать хоть слово. И только стоило мне это произнести, как показалось, что за мной кто-то пристально наблюдает. Быстро оглядываюсь, скольжу по незнакомым лицам, но не вижу никого, кто бы внимательно смотрел на меня. Показалось. Всего лишь показалось.